68. Конец учебы. Нерея сдала все экзамены и получила университетский диплом. Два месяца усердных занятий помогли ей поднабрать приемлемую сумму знаний. Субботними вечерами в награду за неделю сидения за учебниками она позволяла себе ходить в кинотеатр «Палафокс». Меньше всего ее интересовали сами фильмы. Иногда она даже смотрела один и тот же две недели подряд, лишь потому, что он оставил по себе приятные воспоминания. Она сознательно выбрала Палафокс. Почему? Во-первых, район эль был ближе других от ее дома, и после сеанса, такая у нее была причуда, она часто исполняла некий ритуал. Заворачивала в бар... Садилась за столик или, если все они были заняты, устраивалась у стойки и с наслаждением съедала порцию креветок на гриле, погружаясь в воспоминания о своем немецком мальчике. Что он, интересно, сейчас делает? А вдруг думает обо мне? Креветки и еще, пожалуй, йогурт, но йогурт попозже, уже дома. Вот и весь ее ужин». Вечерами она сидела в своей комнате, зубрила учебники и корпела над конспектами, пока где-то часам к двенадцати, а порой и раньше, внутренний голос не говорил ей «Ну, девушка, на сегодня хватит». За два месяца она похудела на четыре кило. На экзамены Нерея являлась вооруженная не одними только знаниями. Кое-какие научные сведения были наскоро перенесены на шпаргалки, спрятанные в рукавах. Шпаргалки нужны были главным образом, чтобы чувствовать себя увереннее. «Это своего рода спасательный жилет», — говорила она себе, — «на случай кораблекрушения в необъятных водах невежества». На самом деле... Она ни разу ими не воспользовалась, вернее, только раз списала оттуда какую-то мелочь на экзамене по правовой философии. Оценки отлично? Ни одной. Да она за ними и не гналась. У нее вообще не было ощущения, что она достигла какой-то цели, скорее, что скинула с плеч тяжкий груз. Точно? Точнее не бывает». В то утро, когда стал известен результат последнего экзамена, она, стоя на факультетской лестнице у входа, подняла глаза к небу и выбрала среди облаков одно. «Какое? Вон то! Самое дальнее!» А потом прошептала, обращаясь к нему. «Видишь, Айта, я выполнила то, о чем ты меня просил. Теперь я свободна и могу сама решать, что делать дальше». «Больше нет никаких преград для поездки в Германию!» Она шла по улице и смеялась. «Я становлюсь такой же чокнутой, как мать!» За несколько месяцев до того она узнала от Шавьера, что та взяла в привычку посещать кладбище Полеэ, чтобы, сидя на могильной плите, беседовать с Чату. Когда Шавьер рассказывал об этом, было заметно, как сильно он обеспокоен. Брат боялся, что у матери начнется депрессия, хотя депрессией страдал скорее сам, а еще он боялся, что ей не удастся оправиться после тяжелого удара, хотя если кто и не мог оправиться от удара, так это тоже он сам. Нерея не придала его сообщению никакого значения. Мало того, чтобы поубавить драматизма в их разговоре, Она заявила, что если бы вход на кладбище был платным, мать туда не ходила бы. Шавьеру шутка явно не показалась удачной. Когда Нерея выходила из университетского городка, у нее мелькнула мысль, что надо бы зайти в первую же телефонную будку и поделиться с матерью хорошей новостью. Ну так что, звонить или не звонить? Почему-то ее одолевали сомнения – и, увидев будку, она прошла мимо. Но, дойдя до улицы Фердинанда Католика, после секундного колебания все-таки решилась. Если подумать хорошенько, почему я должна скрывать от собственной матери, что окончила университет? Нерея сунула в щель монету, набрала три первые цифры, потом повесила трубку. Почему? Потому что я ее знаю как облупленную, потому что сейчас же она скажет что-нибудь такое, что испортит мне этот победный день. Короче, еще две недели Нерея скрывала новость от Битори. Завтра я ей позвоню, но наступало завтра, и Нерея откладывала звонок еще на один, и еще на один, и еще один чтобы потянуть время, чтобы поберечь собственные нервы. Мать окончательно поселилась в Сан-Себастьяне. Жить с ней — ужас. Вернуться в поселок — еще того хуже. Когда она ездила туда в последний раз, друзья и знакомые с ней не здоровались. Она прикинула свои возможности, посоветовалась с подругами по квартире и приняла решение. Какое? остаться на все лето в Сарагосе». Ее предупредили. «Сарагоса летом все равно, что раскаленная печь!» Ей это было по барабану. Кроме того, именно сюда писал ей письма Клаус Дитер. Разумеется, она могла дать своему белокурому мальчику адрес в Сан-Себастьяне. «Могла ли?» «И какой именно?» У нее в запасе был только адрес матери. Нет, только не это. Она легко представила себе следующую сцену. «Нерея, смотри-ка, пришло письмо из Германии. Кто тебе пишет? У тебя что, появился жених?» Не говоря уже о том, что мать непременно вскроет конверт, сославшись на то, что не обратила внимания, кому именно письмо адресовано. Из двух ее соседок у одной, как и у Нереи, срок аренды заканчивался в конце июля. Другая, которой оставалось учиться еще год, собиралась прожить этот год там же. И ей предстояло после каникул подобрать новых жилиц. Нерея спросила у нее, позволит ли она ей сохранить за собой комнату на август и сентябрь. А чтобы подруге в этот период не пришлось самой нести все расходы, Нерея предложила отдавать свою часть непосредственно ей, а не хозяйке. Девушка с радостью согласилась. «Сарагоса в августе, 38, 40, 44 градуса. Солнце, пустынные улицы. Нарее казалось, что этим дням не будет конца». Она читала романы, гулять выходила по вечерам, когда жара немного спадала, и учила немецкий. Трудный язык. У нее просто не умещалось в голове, как это в нынешний период истории люди могут в булочной или в больнице, или из окна в окно разговаривать, склоняя слова на манер древних римлян. Она поискала в желтых страницах адрес интенсивных курсов немецкого, куда можно было бы записаться. В августе? Там даже на телефонные звонки никто не отвечал. Дни маразма, дни скуки. И все равно лучше провести их в раскаленном одиночестве, гуляя вечерами по городу, выбираясь изредка в аквапарк Ла Ипика с увлекательной интересной книгой, например, детективом, чем день напролет снова и снова выслушивать материнское ворчание. По телефону в тех редких случаях, когда Нерея звонила, мать донимала ее вопросами, почему она по-прежнему остается в Сарагосе, если с учебой покончена. Просто... И Нерея врала первое, что приходило ей на ум. Потом вдруг сообщала, что плохо слышит, ой, совсем ничего не слышно, или что у нее закончились монеты. Ни про Германию, ни про Клауса Дитера она даже не заикалась. Хуже всего в ту пору одиночества и несносной жары для Нереи было отсутствие писем». Уже начиная с июля, письма от Клауса Дитера стали приходить все реже и реже. В августе она не получила ни одного. Но Нерея знала почему, хотя каждый раз, заглянув в почтовый ящик и найдя его пустым, испытывала такое же разочарование, как вчера или как позавчера. Что происходило? Да ничего. Просто Клаус Дитер почти на месяц уехал в Эдинбург. За это время она отправила в Геттинген дюжину писем, вкрапляя в них немецкие фразы. Некоторые переписывала прямо из учебника, другие, менее затасканные, составляла, как придется, при помощи всегда ненадежной словаря. В начале сентября она получила «Ура!» ответ. Он вернулся из поездки и скучает, Панерея. «Я тебя скучаю!» Когда-то давно в Сарагосу ее отвез отец, а забирал из Сарагосы Шавьер. «Я приехал за тобой по просьбе матери. Сегодня у меня свободный день, и вот я здесь. Зачем он явился?» «Помочь сестре с вещами, которых накопилось немало». И у них ушло порядочно времени на то, чтобы загрузить их в машину. Одних только книг было две большие коробки. Шавьер даже сложил спинки задних сидений, чтобы расширить площадь багажника. И набили они его битком. Где бы нам теперь пообедать? Прежде чем пуститься в путь, брат с сестрой отправились в ближайший ресторан. Жевали, пили, разговаривали. «Мама волновалась из-за того, что ты все никак не возвращаешься. Я ей объяснила, что до отъезда мне надо покончить с некоторыми делами. Я так и думал. Это связано с университетом? Нет, это проблемы сердечные». Столь лаконичный ответ, выраженный с типичным для ее возраста вызовом, не насторожил Шавьера, который, как ни в чем не бывало, продолжал резать свою телячью отбивную. Иногда он рассеянно обводил взглядом тех, кто обедал за соседними столиками. Откровения сестры, казалось, не пробудили в нем любопытства и не произвели ни малейшего впечатления, пока он не услышал одно слово». Какое именно? Германия. Вилка с подцепленным на ней куском мяса застыла в воздухе. Шавьер уставился на Нарею. С изумлением? Нет, скорее с тревогой. И что ты собираешься делать? Девятого числа я сяду на поезд и отправлюсь к нему. Билет куплю только в один конец. А мать знает... «Пока об этом знаешь только ты». Разговор утратил главную нить. Между островами молчания текли разрозненные цепочки слов. То и дело прерывающийся, ленивый вербальный поток вяло нес с собой какие-то отговорки, увертки. Никому не интересные сейчас проблемы. Шавьер покончил с обедом и попросил счет. «Или ты хочешь еще и десерт?» «Что? Если ты закажешь десерт, мы можем еще немного тут посидеть. Я не собираюсь тебя торопить. Нет, не хочу. Только если ты не против, выкурю сигарету, а потом можно и ехать». Через двадцать минут они оставили позади то, что, по мнению Нереи, могло считаться последним зданием Сарагосы. Шавьер вел машину. А она, приняв театральную торжественную позу и весьма неправдоподобно изобразив ностальгию, вдруг произнесла короткую прощальную речь. Она от души развлекалась, нагнетая пафос, и говорила о том, что здесь заканчивался целый этап ее жизни, что она увозит с собой хорошие воспоминания о городе, но вряд ли вернется сюда в ближайшие Три тысячи лет. Шавьер еще какое-то время хранил молчание, а потом сказал, «Мне кажется, наша Ама очень одинока, и я боюсь, как бы она окончательно не утратила чувство реальности. Я стараюсь проводить рядом с ней как можно больше времени, но работа вытягивает из меня все жилы. Она мечтает, чтобы ты занялась адвокатской практикой». «Тебе она этого не говорила?» «Я ненавижу юриспруденцию!» «Ну, знаешь ли, я тоже не ради развлечения хожу в свою больницу. На что-то надо жить, тебе не кажется?» «Да, но только не занимаясь чем угодно, а для меня адвокатура хуже, чем что угодно». «Честно признаюсь». Своё будущее я вижу где-нибудь далеко отсюда и хочу попробовать. Ты выглядишь счастливой. А тебя это задевает? Нет, конечно. Единственное, о чём я прошу, хоть немного поумерь своё ликование при матери. Ты ведь прекрасно понимаешь, что в нашей семье не у всех есть причины для веселья. «Дорогой брат...» «Эта ловушка хорошо мне известна, и я в нее не попаду. А могу я задать тебе один вопрос? Из простого любопытства. Если не хочешь, не отвечай». Не отводя глаз от дороги, Шавьер кивнул. «После того, как умер это «Он не умер. Его убили. Результат тот же. Для меня разница самая существенная. Хорошо» после того, как убили нашего отца. Ты хоть раз рассмеялся, я имею в виду от всей души, ну, над какой-нибудь глупостью, которую ляпнул кто-то в вашей больнице, или, например, смотря фильм? Не было такого, чтобы ты вдруг обо всем позабыл и непроизвольно хотя бы раз расхохотался? Может, и было, не помню. Или ты сам себе запретил быть счастливым, «Я не знаю, что такое счастье. Догадываюсь, что речь идет о какой-то науке, которой ты владеешь. Видно даже, что стала в ней экспертом. А с меня довольно того, что я дышу, исполняю свои профессиональные обязанности, какое-то время провожу с матерью. Да, с меня этого довольно. Ты каждую минуту упоминаешь о матери». Я вижу, что с ней не все в порядке, то есть она попала в ту самую ловушку, о которой ты говорила. Я за нее тревожусь. Вот что значит «хороший сын». Зато я, в отличие от тебя, ничуть не тревожусь. Именно на это ты намекаешь, на то, что мне все до фонаря, что я думаю только о себе. Никто ничего от тебя не требует». И ни в чем тебя не обвиняет, не волнуйся. Отцовская фирма ликвидирована. В материальном плане все у нас очень даже неплохо. Ты молода, наслаждайся жизнью, пока можешь. Потом они дружно решили сменить тему. Как раз когда въехали в Наварру. Солнце, равнина и сохшая земля. Время от времени очертания какой-нибудь деревни. Нерея внезапно, «А ты что-нибудь знаешь про Арансосу?» «Нет, давненько уже ничего не слышал. Последнее, что до меня дошло, она уехала по гуманитарной линии в Гану, но сведения не очень точные, так что уверенности у меня нет. А почему ты спрашиваешь?» «Да просто так. Она мне нравилась». На этом их разговор оборвался. Чуть позже, когда позади осталась Туделла, Нерея включила радио.